Рябченко, оставшись один, сразу же, как подкошенный, опустился в мокрую траву, стиснул рукой простреленное плечо. Тяжело дыша, принялся ждать, пока утихнет жгучая боль. Вокруг было тихо, луна скрылась, со степных холмов, словно разом сдернули голубоватое покрывало, наступила темнота. У реки слабо ухал сыч, возле табора светился мигал крохотный огонек, доносилось тихое лошадиное фырканье, Легкий порыв ветра пошевелил траву рядом с командиром. Рябченко поднял голову. Глядя на заросли ковыля в нескольких шагах, хрипло спросил, «Кто здесь?» «А я вас, товарищ комполка, упреждал, что рану в конце концов разволнуете», послышался спокойный, слегка сердитый голос, и из ковыля во весь рост поднялся Сенька. «Ну чего вас за мэришкой вдогон понесло? Дело это разве человеку в вашем чине, да еще с болестью за девками по степи носиться?» Ещё спасибо скажите, что мэришка вам в морду не съездила. У цыган оно не залёживается. Ей, смоляков, воспитание не дозволило. Не поднимая глаз, произнёс Рябченко. Да нет, просто вы ранитый, а ей дури жалко. Сенька помолчал. Провёл ладонями по траве, силой протёр лицо. Шумно вздохнув, проговорил. Идёмте до табора с Божьей помощью. Я пособлю. По-глупому выйдет, ежели все заботы в холостую пропадут. Да помрёте вы тут у нас. — Я скоро уеду, Смоляков. Ты мне коня обещал, дашь? — Ну, обещал. Ну, дам. Сенька легко вскочил на ноги, помог подняться, несмотря на протесты, и Рябченко. — Идемте, товарищ полка Светать уже скоро начнет, а вам отдыхать надо. Перед самым рассветом, когда под высоко поднятым полотнищем Сенькиного шатра стала рассеиваться плотная ночная мгла, Дина не выдержала и, опершись на локоть, шепотом спросила. — Ты почему не спишь? — Сколько можно там пыхтеть? Утро скоро, мне в станицу идти. Что ты, болит что-нибудь? — Нет, ничего, — отозвался из темноты Сенька. — Ты спи, я сейчас к коням пойду. — Пять раз уже выходил, — Дина села. — Ну что такое? Можешь ты мне сказать? Не чужие ведь. Я тебе все-таки сестра. Из темноты явственно послышался смешок, но Сенька ничего не ответил. Помолчав, Дина начала снова. — «Я же никому не скажу, ты знаешь, это ведь из-за мэришки, верно?» Дина задала вопрос на обум и облегченно вздохнула, услышав яростное ответное сопение из потемок. «Научилась все-таки гадать, вот бы мама порадовалась!» Грустно улыбнулась она. Служа произнесла. «А что ты мучаешься? Вам с ней недолго терпеть осталось? Мы уже к Крыму подъезжаем, и там я сразу от тебя уйду. Куда угодно, в ресторан петь, в госпиталь с сестрой, только прочь отсюда!» — Эк тебе таборта поперек горла, — спокойно отозвался Сенька. — Да, — пожала плечами Дина. — Я не скрывала никогда. — А ей, Мэришки. Дина задумалась. Сенька ждал. — Она говорит, что ей здесь хорошо, — наконец медленно заговорила Дина. — Может быть, так и есть. Я этого не понимаю, не чувствую, но Мэри никогда не врет. Я иногда думаю, что... Она запнулась. Из темноты послышался шорох. Сенька, скатившись с перины, придвинулся ближе. «Ну, говори уже, раз начала». «Не буду», — вдруг решительно отказалась Дина. Она даже шлепнула себя по губам и сморщилась от боли. «Не буду ничего говорить, отстань. Мало ли, что мне в голову приходит. Все же по себе судят. А вдруг это неправильно, неверно, а ты себе в голову возьмешь? Все, море, все, не спрашивай. И вообще мне уже за водой пора». Дина вскочила, но протянувшаяся из темноты рука Семена поймала ее за запястье, внуждая сесть снова. Вздохнув, Дина опустилась на перину. Снаружи донеслось сонное зевание, невнятная ругань, грохот ведер, кто-то из молодых женщин уже поднялся. — Мэришка сегодня с гаджом разговаривала, — хрипло сказал Сенька. В предрассветных сумерках Дина не могла разглядеть его лица. — полка моим, там, возле речки. «Мэри — Мэри? — поразилась Дина. «Разговаривала с этим? Да она с ума, что ли, сошла? О чем?» «Ну, она не ты, она может почему-то. Целый час с ним там на обрыве стояла, а я рядом в ковыле сидел». «Они тебя видели?» — испугалась Дина. «Еще чего?» — невесело усмехнулся Сенька. «Нет, ты не думай ничего такого, они просто разговаривали. Много чего говорили, я и половины не услыхал. Только мэришка обещала, что никуда из табора не пойдет». «Ну, чего же ты тогда боишься?» — осторожно спросила Дина. — Конечно, она никуда не уйдет. Мэри тебя любит, я, наверное, знаю. Да ей идти-то некуда. — Отчего ж. Сенька отвернулся, зачем-то попробовал на крепость, невидимую в темноте жертв шатра. — Скоро Крым, — ты сама говорила. — Господа ваши там. Мэришка княжна кровная, своей у них будет. Она, как и ты, может в ресторан, в больничку, на должность грамотную какую. А может, и за море с господами уехать? Я ведь там место, а не здесь. Разве я не понимаю? Сюда ее как щенка в проруб кинули. Что с того, что она до сих пор лапками загребает?» Голос его тяжелел с каждой секундой. Говоря, Семен не смотрел на Дину, и она тщательно придвигалась, стараясь заглянуть ему в лицо. «Боже, да с чего ты взял? Никогда в жизни, Мэри...» «Брось! Ты правду говорила. Раньше ей просто деться было некуда». «Да зачем же ты ей совсем не веришь?» — вскричала дина и сразу опомнившись зажала рот рукой и испуганно оглянулась она ведь любит тебя черт бессовестный ну так и я ее люблю даже ночью в глазах стоит сил нет никаких и что с того мэришки это жизнь наша к чему ничего здесь такого нет что вам с ней надо я же сколько раз слушал как вы говорите про всякое ученое и ни черта не понимал ничего она же за меня выйдет через месяц с тоски сдохнет понимаешь ты она то не понимает еще а ты «Понимаю», — тихо сказала Дина, находя в темноте его руку. «Ой, как понимаю. Я знаю, что она не врет. Мэришка и врать-то не может, у нее все на лице тут же светится. Как добывать-то с вами ходит, не знаю. И это не потому, что она ракли. Раклюхи тоже разные бывают. Вон, дуры деревенские, которым вы гадаете, за всю жизнь ничего лучше самовара не видали. А она и ты. Кабы не война, разве бы вы сюда жить пришли? Никогда», — твердо произнесла Дина. — Ну вот, здесь же ни книжек, ни театра вашего, ни разговоров умных. Одно знай торбу на плечо и под заборами конючить. Таборные бабы всю жизнь так живут, они другого не знают. А возьми их из-под телеги да в город засунь, на стену с тоски полезут. И мэришка через полгода, как собака, на луну взвоет. И что? И что тогда, я тебя спрашиваю? Что я ей, когда я двух букв не сложу? И ничего такого не знаю, что она знает. — Постой, послушай. Дина отчаянно искала слова, чтобы успокоить брата, от острой жалости разрывалось сердце. В глубине души она чувствовала, что Сенька прав, прав в каждом своем слове, но и подтвердить ему эту правоту она не могла. Но ведь... но ведь наша бабка как-то жила с дедом. Все было так же. Она городская, грамотная, певица была, по ней князья с графьями с ума сходили, а дед таборный, конокрад. Пошла же она за ним. И ничего, всю жизнь прожили, дед ее любил. Прожили, много ты знаешь. Понятное дело, прожили, коли детей шесть человек. Куда денешься? Только она всю жизнь мучилась. — Эта бабка тебе рассказывала? — Нет, другие. Дина растерянно умолкла, машинально гладя брата по плечу. Молчал, тяжело дыша, и он. В прореху шатра осторожно заглянул первый, еще блеклый луч, упал на синий в горошек угол подушки, запутался во встрепанных сенькиных волосах. — Я уеду, — хрипл, не поднимая головы, — сказал Семен. Гаджо мой обратно на войну рвется, шашкой махать. Пойду с ним. Воевать? Как выйдет? Может, сопровожу только. Одного его, если поймают, живо в расход пустят. А вдвоем мы с ним, цыгане и цыгане, кому нужны. Разве что коней отберут, ну так не впервой. Тебя оставить уж спокойно могу, мордой из табора смылся. Верно и не вернется больше, что ему тут. Но ты-то вернешься, вернешься, пшаленьку, братик. Дина вдруг кинулась ему на шею, и Семен с изумлением почувствовал, как горячие капли просачиваются сквозь рубашку. — Господи, дура я какая! Да что ты себя в голову взял? Что за глупости мне говорил тут? А я безголовая слушала и поддакивала. Мэришка мне никогда не простит. Ты ведь у нее один, свет в очах, я же вижу. У нее все мысли про тебя. Сенька, ради бога, не дури, не мучай Мэришку, и себя тоже. Да бог с ним, с этим гаджом, пусть добирается, как знает, и так одни неприятности из-за него. — Останься, прошу тебя, не надо. Посмотри, что вокруг творится. Люди озверели, ни за что пропадешь. — Да что ты, дура, как по-мертвому голосишь? Вернусь. — Когда? — Не знаю. И хватит выть, иди лучше вправду воды принеси. Сенька с силой оторвала от себя руки сестры. Глядя ей прямо в лицо, сумрачно предупредил. — И не дай бог, кому скажешь, о чем мы тут толковали. Ты мне слово давала, никому, а ей тем более, ясно? Дина, давясь рыданиями, навзничь упала на перину. Сенька встал и, не глядя больше на сестру, быстро вышел из шатра. Над степью уже разворачивался бледным сиянием рассвет, гасли звезды, таял, растворяясь в набежавших ранних облачках, поблекший лунный диск. От шатров слышались сонные голоса цыганок, спину лошадей матово блестели от росы. Вороной, которого хозяин никогда не спутывал, подбежал и ткнулся в плечо Семена. Тот, зло оттолкнув коня, быстрым шагом пошел к реке. Вороной с минуту задумчиво смотрел себе под ноги, затем тряхнул головой и неспешно тронулся следом. Через три дня обнаружилось, что ни красного командира, ни сеньки в таборе нет. Пропали также и Вороной, и гнедая кобыла деда Ильи, приблудившаяся к табору после боя под безместным. — Сманил таки черт парня! — яростно плюнул в остывшие угли костра дед Илья и ушел в шатер, не слушая ни тихих всклипований бабки, ни рыданий Дины. Цыгане растерянно переглядывались, то, что красный Гаджо, едва встав на ноги, умчался воевать, новостью ни для кого не казалось. Также никто особенно не удивился уходу Сеньки. Некоторые даже недоумевали, как он выдержал в таборе два месяца после того, что случилось с весной. Да и с Динкой все это время они спали врозь и почти не разговаривали но никто не мог понять, отчего рыдает, как сумасшедшая Дина, которая, по мнению цыган от счастья, должна была плясать и скакать вокруг табора без устали. Несколько любопытных девчонок подобрались к шатру Дины на разведку и тут же кинулись прочь со испуганным писком. Заплаканная бабка Настя замахнулась на них сковородкой. «Чтоб духу вашего здесь не было, вороны безголовые, с вашими языками! Не до вас, трещотки! Поналезли, да всего им дело есть! Всюду свои носы длинные просунут! Пошли вон!» «Без вас тошно!» И никто не заметил, как Мэри, прямая и тоненькая, не опуская головы, уходит прочь от палаток. Она дошла спокойным мерным шагом до берега реки, поднялась на обрыв, и тут силы оставили ее. Без единого слова, как подкошенная Мэри упала на колени, Затем навзнично на теплую, еще сырую от росы траву зарылась лицом в жесткие стебли, сухие рыдания колом встали в горле, и девушка вдруг почувствовала, что кричит, кричит беззвучно, отчаянно, колотясь о землю головой, так как не кричала она даже в день гибели матери. От безнадежной смертной тоски в глазах стояла тьма. Мэри задыхалась от слез и жуткое осознание того, что теперь она действительно одна, что рядом с ней никого, надвигалось все ближе. Солнце уже поднялось высоко над степью, когда Мэри кое-как сумела оторвать от земли отяжелевшую, разламывающуюся от боли голову. Шатаясь и оскальзываясь, девушка спустилась к реке, зашла по пояс в воду, быструю, чуть слышно журчащую, водоворотами закручивающуюся вокруг ног и вздувшейся юбки. Под босыми ступнями катались, скользили камешки, юркие рыбки, с испугом разлетаясь в стороны, задевали колени. Наклонившись, Мэри долго плескала воду себе в лицо. Наконец, убедившись, что это не помогает, и слезы продолжают ползти по щекам, она глубоко вздохнула и погрузилась в воду с головой, не закрывая глаз. От холода захватила дух, перед глазами задрожала зеленоватая, стеклистая, высвеченная солнцем вода. Мэри увидела рядом с собой собственные косы, превратившиеся в кусты колышущихся водорослей, бледное пятно солнца наверху. В груди закололо, и оно с шумом, подняв столб брызг, выскочило на поверхность. — Мэришка, Мэришка, Мэришка! — донеслось от табора сразу несколько девичьих голосов. — Мэришка, Кайсан, Традаса, Традаса! Где ты? Едем, едем! Охнув, Мэри кое-как отжала косы, протерла глаза и, путаясь в тяжелой, облепившей ноги юбки, помчалась к табору, где цыгане уже сворачивали шатры. До Крыма добирались две недели, и все эти дни она прожила как во сне. Мимо проплывала цветущая голубыми и желтыми шарами пестрая, будто цыганская шаль, бесконечная степь, опрокинутая на дне прозрачное небо, багровые золотом закаты, розовые ясные восходы, теплые вечера, седой туман над балками, костры, горящие перед палатками, низкие дрожащие звезды над ними. Словно сквозь пуховую перину доносились голоса цыган, смех девчонок, лошадиное ржание, скрип колеса, звон посуды, песни по вечерам. Время от времени через эту перину пробивались вопросы. Кто-то о чем-то спрашивал ее, Мэри что-то отвечала, но что не помнила уже мгновение спустя. Слез не было даже по ночам, но и сон не приходил тоже. Лежа на разосланной перине, возле угасших углей и, смотря фиолетовое в мерцающих искр неба над головой, Мэри все думала: почему? Почему он ушел? Почему ни слова не сказал ей, не захотел проститься, не предупредил даже взглядом? И надолго ли? И вернется ли? А если вернется, то к ней ли? И как же, боже мой, как тут она без него? Цыгане добрались до Ялты теплым, душноватым вечером, обещающим ночную грозу. Солнце село в тяжелые тучи, напоследок высветив все небо алыми тревожными полосами. В степи примолкли птицы, стихли кузнечики. За лиманом уже лениво погромыхивало, но ветра еще не было, и степной ковыль стоял недвижимо. Цыгане, озабоченно поглядывая на небо, торопились с ужином, прятали в шатры подушки и перины, цыганки снимали с колючих кустов выстиранное белье. Мэри сидела у шатра деда Ильи, равнодушно наблюдая за тем, как в котелке бурлит варево, и изредка помешивала его ложкой, привязанной к длинной палке. Старая Настя возилась с подушками, в напевала. Мэри машинально прислушивалась к сложной, смутно знакомой мелодии, без слов, селись вспомнить, что это за романс. — Мэришка, Мэришка, эй, Мэришка, ты окаменела, что ли, милая моя? Девки, вот ей-богу, сейчас водой ее оболью. — Нет, что? С трудом очнувшись от своих мыслей и сообразив, что ее уже давно зовут и дергают за рукав, Мэри помотала головой. Подняв глаза, увидела, что перед ней стоят человек шесть девчонок, серьезных, нахмуренных. — Чего вам чаяла? — Да ничего, мы так. Запинаясь и почесывая одну босую ногу о другую, за всех ответила большеротая брашка. «Мы, знаешь, чего? Вот...» В тот же миг что-то посыпалось на колени Мэри. В первое мгновение она испугалась и чуть не вскочила, но тут же увидела, что Брашка трусит ей в юбку из своего подвязанного подола черешню. Ягод было много, крепких, темно-красных, лоснящихся. Две из них нырнули в котел, и Брашка отважно сунулась за ними голой рукой. «Что это?» — растерянно спросила Мэри. Но Брашка, от души чертыхаясь, изо всех сил дула на обожженные пальцы, и за нее ответила Сима. А вот тебе ягодки. Мы сегодня в город бегали, дачу там нашли брошенную, а в саду черешни. Мамочка моя, мы сами вот так объелись, — Симка провела испачканной ладонью по горлу. И младших накормили до того, что вон и кают сидят. А у Милки даже с пузом худо сделалось, из ковыля несчастная не вылазит. И тебе тоже принесли. Ты ешь, ешь, она такая сладкая. Никакой черешни Мэри не хотелось, но чтобы не обижать подруг, она сунула в рот самую большую. Рот наполнил кисловатый, терпкий сок. Девчонки стояли поодаль и сосредоточенно наблюдали за тем, как она ест. Доедая восьмую ягоду, Мэри заметила, что подружки переглядываются и чуть заметно толкаются локтями. Брашка, поймав удивленный взгляд Мэри, посмотрела на остальных, глубоко вздохнула и решительно уселась возле огня. — Мы тут подумали, что ты убиваешься. — Брось, родная, много чести ему. Да, уехал, и черт с ним, с катертью дорога. Не тут же ему оставаться было. И потом в жизни-то всякое бывает. Может, еще и перевидитесь, ежели не убьют его. — Кого? — одними губами спросила Мэри, чувствуя, как плывет и дрожит перед глазами огонь костра. — Да гаджа же! — вытаращила глаза Брашка. — Сенькиного комиссара! Ты ведь за ним страдаешь, правда? Ну его к обелю дохлому под хвост! — Да с ума вы, что ли, посходили! Завопила Мэри так, что Брашка отпрянула, а Настяна песня за шатром стихла на полуслове «Я за гаджом? Да, да, ей-богу, вы ополоумели совсем!» «Ну вот, а я что вам всем говорила, дуром?» Победоносно заявила Брашка, оборачиваясь к подругам. «Что, наша Мэришка, вовсе безголовая, чтобы по комиссару пропасть? Других получше нет будто. Мэришка, вот тебе крест истины. не я это придумала, все они!» Мэри, совершенно ошеломленная, могла только открывать и закрывать рот. А глазастая сумрачная симка, резким движением откинув за спину спутанные волосы, села рядом, грубовато обняла Мэри за плечи, свободной рукой подняла самую большую черешню, потерла ее замызганный подол и сунула в рот к нежне. «Ешь, родимая, глупые они. Ты, верно, мать, вспомнила? Все это время на комиссара Сенькиного смотрела и поди вспоминала. Сердце-то болит». — Ничего, милая, все проходит помаленьку. Вон у нашей Милки тоже мамка за прошлогодь померла. Милка уж как плакала, а теперь успокоилась. Мы ж все там будем, обожди. Жизнь проживешь, и увидишься у Бога в доме с мамкой-то. Ага. Тяжкий удар грома потряс степь, и испуганный девчоночий виск взлетел над табором. Мэри запрокинула голову, наверху сходились темно-синие страшные тучи с дымящимися краями, по которым то и дело пробегал короткий голубой проблеск молнии. Холодные капли замолотили по траве, по прибитой пыли, дождевая завеса, еще просвеченная последним низким лучом солнца, повисла между палатками. Стайка девушек списком кинулась под полотнище шатра. Симка дернула за руку Мэри, и та метнулась следом, на ходу вытирая мокрое от слез и дождевых капель лицо. «Ты понимаешь, чего эти курицы-то так волнуются?» давясь смехом, шептала ей на ухо Симка, забираясь под старую Настину Перину и увлекая за собой Мэри. «Ты ведь им две недели назад начала сказку рассказывать, ну, про то, как один цыган на ведьме женился, а у него еще дочка красавица была. Помнишь? Ну, так им же интересно, что дальше-то сталось. А ты ходишь и молчишь, и к костру вечером не идешь, и купаться с нами не бегаешь. Грустная такая ходишь. Теребить тебя даже совестно». И баба Настя ругается, отлезьте, кричит от нее кобылище, не до вас ей. Но мы, сколь могли, терпели, а нынче брашка наша говорит, давайте ей хоть черешни принесем, авось наестся, подобреет, да дальше расскажет, что там было. Договорить Симка не успела, Мэри расхохоталась. Вместе с безудержным смехом из глаз брызнули новые слезы, и она долго не могла успокоиться, уткнувшись лицом в колени и содрогаясь всем телом а снаружи уже гремело вовсю, и капли дождя шуршали, сбегая по полотнищу шатра, а внутри было сухо, из-за каждой пестрой подушки, из-под каждой перины глядели выжидающие черные глаза. — Ну, бог с вами, сейчас! — Мэри вытерла нос, глубоко вздохнула и наморщила лоб, вспоминая гоголевскую утопленницу. Слушайте дальше. Значит, сидит вечером цыганочка в шатре и дрожит. Глядь, опять крадется к ней страшная кошка. Испугалась девушка, схватила со стены отцовскую саблю, то есть топор, и как бросит в ту кошку, лапу с когтями разом отрубила. Кошка завизжала человеческим голосом и прочей шатра, а цыганочка без чувств свалилась. Солнечный луч снаружи погас, стало сумрачно. Между палатками шелестел, заливая шипящие угли костра, дождь. Ворча старая Настя внесла в палатку дымящийся котелок, села у входа. Взглянула на Мэри, сидящую в окружении девчонок с открытыми ртами и вытаращенными глазами, глубоко вздохнула, перекрестилась и, отвернувшись, тихо заплакала. Сзади зашуршали шаги, и Мэри, вздрогнув, обернулась. За ее спиной стояла старая Настя, внимательно, встревоженно смотрела на нее. Только сейчас Мэри заметила, что сидит на берегу лимана уже долго и вокруг давно стемнело. — Мы тебя ужинать ждем, девочка, а тебя все нет помолчав, сказала старая цыганка. Дед беспокоится. «Уж половину папирос какие ты притащила, скурил. Хорошая, — говорит. Ну и слава богу, я иду, уже иду». Мэри поднялась. «Как там Юлька? Пирожные назад не пошли?» «Куда там? Как родные остались?» — махнула рукой старуха. «Ты, если можешь, не сердись на нее. Она в тяжести сейчас. А у баб в это время голова вовсе дурная делается. Да она и до своего мужика больная». «Вот клянусь тебе, девочка, как до Митьки дело доходит, Юлька, словно отродясь, никаких мозгов не имела. И отчего так получается?» «Она его любит», — вздохнула Мэри, вытаскивая из воды полное ведро. «Тут уж ничего не поделаешь». Старая Настя вздохнула в ответ, пропустила Мэри впереди себя и неспешно пошла за ней к табору. Вечером постучали в дверь. Стук был коротким, крепким, спокойным, но все цыгане, сидевшие в нижнем зале большого дома, подняли головы и встревоженно переглянулись. За окном спускались ясные розовые летние сумерки. В разросшихся кустах сиреней в захлеб самозабвенно щелкали соловьи, и Нина, слушая их, чуть не по пояс, высунулась в распахнутое окно. Она первая заметила высокую фигуру в шинели, поднявшуюся на крыльцо. Ромалы, холодокоя яме явела». «Цыгане, к нам солдат идет», — едва успела сказать она, а красноармеец уже входил в зал. Цыгане как один поднялись навстречу незваному гостю. Разом умолкли игравшие на полу дети, украдкой перекрестилась старуха Стеша. Мишка Скворечика, младший Стежкин внук, этой весной вернувшийся с фронта, опустил газету и поднял худое, некрасивое лицо с длинным носом, за которое еще в детстве получил прозвище. «Мишка Пуч, спроси», — тихо проговорила Нина. «Кон лэске чебине, мэ? Кто ему нужен, я?» «Ну, дылыны, полсоту лэске!» «Дура, зачем ему ты?» — неуверенно шепнул Мишка, поднимаясь. «Здравствуйте, товарищ, что случилось?» «Так что бумага до вас, граждане цыгане, от чрезвычайной комиссии!» — сурово произнес очень молодой красноармеец, для солидности сдвинувший на глаза Буденовку. «Примите преднаписание!» Мишка взял в руки твердый желтый конверт. Цыгане сразу же окружили скворечика и, вытянув шеи, становясь на цыпочки, старались взглянуть на бумагу. Несколько женщин бросились за солдатом. «Миленький, драгоценный, а про что бумага-то? Что от нас хотят? Мы люди бедные, взять у нас нечего, мы, супротив новой власти, никогда и в мыслях не держали. Что в бумаге твоей сказано?» «Знать не могем», — отрезал тот и, грохнув сапогами, вышел за дверь. Нина, не сводя глаз с конверта, медленно перекрестилась. С того дня, как она была вызвана на допрос к следователю Наганову, прошел почти месяц, из чека за ней больше не приходили, и Нина понемногу начала успокаиваться. Но сейчас, едва увидев красноармейца, она почувствовала, что этот визит напрямую связан с ней, и сердце забухало тяжело, размеренно, громко, заглушая беспечный свист соловьев за окном. Машенька, волоча за ногу своего Мишку, подошла к матери, вопросительно подергала ее за юбку. Нина машинально пригладила кудряшки дочери, вздохнула и решительно повернулась к столу. Конверт уже был разорван, преднаписание разглажено на скатерти, и Мишка, склонившись над ним в окружении взволнованно сопящих цыган, читал. Приглашение. Просьба к гражданке Нине Молдаванской и ее хору явиться на вечер в ЧК 25 июня в 21 час. Ниже стояла подпись наркома внутренних дел. «Вечер в ЧК?» растерянно переспросила Нина. «Но почему?» «Фу, слава богу!» — облегченно выдохнул Мишка, отодвигая бумагу и улыбнулся, показав белые, крупные, чуть выступающие вперед зубы. «Нинка, не пугайся. Это они тебя петь зовут. Сама вот прочти вечер у них». «Меня? А почему меня?» Нина, недоверчиво взяв в руки бумагу, пробежала глазами неровные, отпечатанные на плохой машинке строчки. «Господи, только этого мне не хватало!» «Чьему, чьему хору?» — вскинулась вдруг худенькая астролицая певица Таня Трофимова по прозвищу Лиска. «Да что же это за светопреставление Ромалы, вы слышали? У этой раскрасавицы, оказывается, хор свой имеется. Харевотана она у нас теперь. Чича юбку сымет, штаны с казакином наденет и с гитарой впереди хора встанет. Усы только отрастить надо. Девла, девла, как родились и крестились, не слыхали такого». «Нинка, бессовестная! Отвечай, что ты гаджам-начальникам за прошлый раз набрала!» «Господь с тобой, дура!» — равнодушно, думая о другом, отозвалась Нина. «Какой такой мой хор? Гаджи ведь, что они понимают?» «Не закипай, дочка!» — добродушно произнес Танькин отец. «Ежу понятно, что им Нинка на праздник нужна, а про нас для приличия прописали. Ну, девочка, возьмешь-то хор свой с собой!» — Ай, дядя Петя, не до шуток сейчас, ей-богу! — досадливо отмахнулась Нина и повернулась к скворечика, который, стоя у окна, озабоченно перечитывал бумагу. — Миша, ну скажи, что делать-то? — И правда, Мишка, что ты там встал, как статуя? Что делать-то? — клянилась Танька. — Что тут поделаешь? — пожал плечами скворечика, кладя бумагу на подоконник и серьезно глядя на взволнованную Нину. — Первый раз, что ли? Одевайтесь, наряжайтесь и вперед, в атаку. А мы сзади подыграем. — Бессовестный, голова твоя пустая, смеешься еще, ух! — рассвирепела Танька. — Это тебе не в клубе перед солдатней скакать, это же ЧК. Им не потрафишь, сейчас всем хором в подвале окажешься. — Нужна ты, дура, — неуверенно буркнул дядя Петя. — Там и без тебя найдется, кем подвал-то набивать. Но цыган уже словно волной сняло с места, и шумное пестрое кольцо заволновалось, загалдело вокруг Мишки и Нины. — Эй, вы, разученые, как будем-то? Сколько народу поедет? Кого брать? Чего петь станем? В плесу немолодых хоть реку ими пруди, а петь кто будет? Кроме Нинки-то, кто им нужен?» «Но как же, скажи им, петь романсы?» — растерянно спросила Нина, глядя в черные блестящие глаза Мишки. «И я-то почему, Господи?» — Мишка молчал. Поздней ночью на столе горела оплывшая свеча. Из открытого окна тянуло сквозняком, пламя свечи билось, отпугивая суетящихся вокруг него мотыльков, но сдувавшаяся над подоконником кружевная занавеска опускалась, огонек выравнивался, и мотыльки возвращались, крутясь вокруг свечи бледным хороводом. Из сада пахло расцветающим жасмином, с крыши доносились утробные завывания кошек. Мишка скворечика сидел за столом и ладонью пытался отогнать ночных бабочек от свечи. Нина, кутаясь, несмотря на теплую ночь в огромную шаль с кистями, нервно ходила по залу. Ее тень металась по стене, то вырастая до огромных размеров, то съеживаясь в лохматое пятно. — Мишка, я боюсь, понимаешь, боюсь, — шептала Нина, глядя в темный квадрат окна. — Под животом чую, не к добру все. — Да выкинь ты ее ради Господа, как ты можешь это в руки брать? «Пхэ, Нори, ты дура!» — спокойно отозвался Мишка, выпуская из ладони суматошно метнувшуюся к окну мохнатую бабочку. «Что тебе не к добру? Перед чекистами выступать? Тебя же не на допрос зовут?» «Лучше бы на допрос!» — с сердцем произнесла Нина, остановившись у окна и судорожно скомкав в кулаке за навеску. «Ты понимаешь, что здесь, в Москве, меня не знает никто? Что я Ниной Молдаванской только в Питере стала, там и пела, там и известная была?» «Здесь, в Москве, другие певицы. И Танька, между прочим, правильно взвелась. Она-то тут познаменитей меня будет». «Ну и что? Может, кто-то из ЧК в Питере бывал? Видел тебя? Всякое же случается. А в Москве сейчас столько народу разного намешано». Мишка задумался. «Как хочешь, сестренка, только, по-моему, зря у тебя хвост горит. Я вот считаю, что это даже и лучше». Де Влалэ!» — зашлась горестным стоном Нина. «Да что тут лучше? Что тут может быть лучше? Я этих чекистов до смерти боюсь!» «Я с перепугу последний голос потеряю. И скажи на милость, как я с такой головой на люди выйду? Волос едва отрос, торчит, как у беспризорника!» «Сейчас у пол Москвы так торчит!» «Я не пол Москвы!» — взвелась Нина. «Я артистка! Нина Молдаванская! Я не могу с таким гнездом вороньем на голове перед людьми выступать!» «Лотком повяжешься». Мишка встал, подошел к ней. Не оборачиваясь, Нина услышала чирканье спички, затем почувствовала перебивший аромат жасмина крепкий запах махры. «Нинка, да пойми ты, что это очень хорошо. Это нашим может сильно помочь». Потому что скворечика начал чуть заметно заикаться, Нина поняла, что он волнуется, и удивленно повернулась к нему. «Чем поможет, Миша? Мы и так теперь все такие насквозь советские стали, что плеваться хочется». Вспомни, отцовский хор еще в восемнадцатом по рабочим клубам пел. Сам нарком Луначарский его слушал и хвалил. Куда же больше? А потом здесь у нас убили комиссара и солдат, в тон Нинки со вздохом добавил Мишка. И в ЧК до сих пор не знают, чьих это рук дело. Про Мордо никто из наших ведь не скажет. Ну и пусть думают, что мы тоже ничего не знаем. Нинка, всю твою семью из дома в тот же вечер как ветром сдуло. Всех до единого. В доме одни покойники остались. — Ну что же маме было делать, и другим тоже? — завопила, потеряв самообладание Нина. — Сидеть на месте и дожидаться, пока всех в подвалы посажают? Конечно, они со страха убежали. — Это мы с тобой понимаем, сестра. Овчика не понимают. Вспомни, сколько здесь на живодерке арестов было. Всех на Лубянку перетаскали. Тебя и то поволокли, не успела ты в Москве показаться. Даже бабку Стешу и ту вызвали. Несмотря на серьезность разговора, Нина невольно улыбнулась. Цыгане до сих пор в красках рассказывали друг другу, как бабка Стеша, в прошлом знаменитая певица Степанида Трофимова, всю жизнь пропевшая жестокие романсы для московских аристократов, прикидывалась в чека выжившей из ума таборной бабкой. «Ась? Сой? А, не, миленько, по-русски не знаем. Мы цыганка, не понимаем по-русски. Где? Третьего дни? Не, дома не были. А сой-то было? Весна? Али лето? Зима? Так спалишь?» «Закон у нас такой. Зимой спать. Сой. Мы не родненькие. Мы не медведи, мы цыгане. Люди дикие. Ты себе там все как следует пропиши». «Нинка, если этот вечер в ЧК хорошо отпоем, нам от советов веры больше будет», — внушительно произнес Мишка. «Они знать должны. Цыгане с властью дружат». «Море, ну что же им петь?» Нина в отчаянии запустила пальцы во встопорщенные короткие кудри. «Что?» Это же все-таки не солдатня в казармах. Валенками не отделаешься. — Все то же самое, — отмахнулся Мишка. — Ты ведь сам говоришь. Нужно, чтобы они поняли, что мы до пяток советские. Нина задумалась, морщась от соловьиного щелканья, перебивающего ее мысли. — Может, интернационал им спеть? — Можно на всякий случай. Только кто его знает, кроме нас с тобой? — усмехнулся Мишка. — Научим, ничего. Нина одним прыжком оказалась за столом. Ты сколько куплетов помнишь? Я только первый, да еще в середке немножко. А я весь конец напрочь забыл, сознался Мишка. Принеси бумажки, запишем, а завтра с цыганами сражаться пойдем. Скворечика оказался прав. Битва на следующий день состоялась такая, что большой дом дрожал каждым своим бревнышком. Я? Ты рационал? Для чеки? Верещала на всю живодерку Танька Трофимова, воинственно уткнув в бока кулаки. Да вы ума лишились, милые мои! «Я за всю жизнь слов не выучу. Их там как блох у собаки, и ни одного человеческого. Скворечика, миленький, ты башку мою пожалей, а? Давай я лучше ура кричать буду после каждой песни. Громко. Так постараюсь. По всей Лубянке стекла вылетят». «Слыхал?» Тихо спросила Нина у Мишки, который стоял посреди комнаты с листочком бумаги в руках, и, чтобы не смеяться, делал вид, что старательно изучает текст интернационала. «Слов она не выучит. «За жаркий миг, за шепот всю жизнь учила, как миленькая, а теперь не выучит. Ох уж мне, цыгане! Лень, матушка, вперед их всех родилась!» Остальные хористы только переглядывались, и, понимая, что не родился еще тот, кто перекричит Таньку Трофимову в минуту ее вдохновения, благоразумно молчали. За столом сурово откашлялся Танкин отец, дядя Петя, который до этого всецело, казалось, был поглощен настройкой своей знаменитой гитары, которую цыгане называли душедергалкой. — Ты, сорока, помолчи, не голоси на всю улицу! — внушительно произнес он, посмотрев на взъерошенную дочь хмурым взглядом из-под бровей. — И вы послушайте, что я скажу. — Скворечика дело говорит. Он с этими красными всю ихнюю войну проскакал, и коли жив до цел остался, значит, дураком не был. И «Интерцинал тебя, дуру, учить заставляет не для собственной радости. поди в солдатах той песни до тошнотиков наслушался. А господа наши сгинули, и уж не вернутся. Пора бы вам, дурням, это себе в башку вбить и начать по-советски жить переучиваться, коли не хотите детей своих голодом уморить. Скворечика, как думаешь, на сколько аккордиков эта песня ляжет?» И Нина поняла, что они с Мишкой победили. Посовещавшись, романсов решили не петь вовсе, чеке господское не нужно. В арсенале хора имелись веселые, абсолютно благонадежные валенки, серьги, кольца, заморозил, зазнобил. Знаменитый Танькин романс «Эй, емщик, гони как яру», Мишка, поколебавшись, решил все же оставить, но лишь после того, как буржуйское яру заменили на народное в табор. «Что ты, барин, щуришь глазки, и пара черных цыганских глаз», были отметены, несмотря на слезные причитания солисток, по причине старорежимности и упадничества. — Ну, а ты пой, что всегда пела, — посоветовал Мишка взволнованной Нине. — Если они тут тебя знают и отдельной строкой приглашают, значит, им твои песни и нужны. — Какие, господи! — вскинулась Нина. — Сам же сказал, романсов не надо. — Ну, тогда, что велят, то им споешь, — отмахнулся Мишка, которому в самое ухо визжала Танька, оскорбленная до глубины души тем, что ее лучшие романсы оказались ненужными. Нина снова встревожилась. Не слушая больше, как буянит Танька, как басит, уговаривая дочь дядя Петя, как шумят нестройным хором остальные цыгане, она подошла к открытому окну и посмотрела вниз. В палисаднике буйно цвели разросшиеся пионы, за которыми никто не ухаживал с семнадцатого года. «Ничего им не делается», — подумала Нина, глядя на махровые, упругие бело-розовые цветы. «Растут сами по себе. Надо хоть крапиву вокруг них выдернуть». «Да, Влалэ, какое же платье надеть!» «Атласная, верно, не надо, еще в чека подумает, что богато живем, а никакого другого же нет. И если плясать, так атласная не годится. Может, просто юбку с кофтой и шаль сверху повязать какую попроще?» Бестолковые, короткие мысли суетились в голове, и Нина сама не замечала, как старается спрятаться за ними от главного, от того, что иглой сидела в голове со вчерашнего дня, с той минуты, как красноармеец положил на стол желтый конверт. Перед глазами неотступно стоял тесный кабинет с заваленным бумагами столом, открытое окно, за которым сходились грозовые тучи, грубоватое, темное, усталое лицо со светлыми глазами, широкие плечи, серый выцветший френч. Она даже имени следователя не могла вспомнить, и только фамилия Наганов билась в висках весь этот месяц. И прикосновение горячей ладони, накрывшей ее руку на медном шарике дверного замка, тоже ощущалось всей кожей, и негромкий хрипловатый голос отчетливо звучал в ушах. «Не могли ли мы встречаться прежде?» Нина никому не говорила о том, что уже целый месяц ломает голову, где они виделись с этим человеком. Сама она ничего не вспомнила, но почему-то уверена была, что следователь не придумал, что да, случилась когда-то встреча, которая в памяти у Нины не сохранилась, потому что мало ли лиц проплывало перед глазами в те дни, когда она пела в ресторане «Вилла Раде» и ее знал весь Петроград. А этот Наганов почему-то запомнил, но... но кто же он? Уж такую фамилию она бы не забыла. Нина злилась на себя, не понимая, отчего этот пустяк так мучит ее уже столько дней, ведь вполне могло оказаться, что Наганов просто пытался ухаживать. Кто их знает, чекистов? Может, тоже мужики? Ловя себя на столь крамольной мысли, Нина задыхалась от ужаса и бросалась к зеркалу. «Посмотри на себя, чучелище! Посмотри на свою морду черную и на патлы стриженные! На кого ты похожа стала? У тебя же вон седина светится, два волоса целых, три, четыре!» Вообразила себе не что. Как же, сейчас вся чека тебе в ноги повалится и разум потеряет. Позабудь, милая, кончились деньги золотые. Тебе теперь только о дочерях думать, чтоб они, бедные, с голоду не померли. Однако, безжалостно выдирая у себя над виском четыре седых волоса, Нина знала, точно знала, она не ошибается. Но время шло, минула неделя, другая, на допросы ее больше не вызывали. Обрадованные цыгане бурно поздравляли Нину с тем, что она дешево отделалась, та соглашалась, досадуя в глубине души, что разрешение на выезд из Москвы ей в ЧК наверняка не дадут, а как хотелось уехать поскорее в Смоленск к дяде и братьям. Но Нина понимала, что об этом нечего и думать, по крайней мере до осени. А осенью... Мало ли что может быть. Слухи до Москвы доходили смутные, но цыгане знали, что разбитая белая армия нынешней весной снова подняла голову, что вся Таврия подчинена оборону Врангелю, которого вовсю поддерживают союзники, что, возможно, господа все же вернутся. «Скворечика, как думаешь, правда это?» — осторожно спрашивала она Мишку. «Навряд ли», — пожимал плечами тот. «Белые слабы сейчас, ничего у них не выйдет. Это так, временно, скоро все закончится». Нина только вздыхала, чувствуя, что скворечика прав. Прав Мишка был и сейчас, когда говорил, что после успешного концерта в ЧК положение хоровых цыган укрепится в глазах власти. Но предстоящее выступление пугало Нину отчаянно, тем более, что она чувствовала, что Наганов причастен к этому приглашению и к тому, что приглашали именно Нину Молдаванскую, петербургскую певицу, а не просто хор живодерки, известной всей Москве, который старые москвичи по привычке называли «васильевским» по фамилии Нининого прадеда. «Глупости, глупости, ты с ума сошла!» сотый раз ругала себя она, глядя в палисадник на подергивающиеся сумерками пионы. Но ругань не помогала, и как никогда хотелось прыгнуть в окно, бегом домчаться до вокзала и сесть в первый попавшийся поезд с первыми встречными цыганами. От липкого ужаса холодила спина, а главное, никому нельзя было рассказать об этом. Никому, ни Мишке, ни другим цыганам. Вечером поднялся ветер. Похолодало, небо покрылось рваными клочьями облаков, закатное солнце залило его багровым киселем, изрезанным на западе длинными полосами сизых туч. Глухо шумели, качаясь и стуча ветвями, старые ветлы летели вдоль безлюдной живодерки, сорванные ветром листья. Окна в большом доме были красны от отражения падающего за страстной монастырь солнца. «Ох, плохой знак», — обреченно подумала Нина, сидя за столом вместе с другими и теребя кисти шали. Но в эти дни она так устала волноваться, что беспокойство уже не давило камнем на сердце, а едва зудело, как притихшая зубная боль. Даже развернувшийся минуту назад и сейчас находящийся в апофеозе скандал, который закатила Танька, не раздражал ее?» Только от особенно оглушительных Лискиных фиоритур, когда закладывала уши, Нинка слегка морщилась и продолжала смотреть в залитое красным светом окно. В висках стучала «Дура, дура, какая же дура!» Причем касалась это и Таньки, и ее самой. Возмущаться, впрочем, было чем. Вроде бы уже тысячу раз обговорили и решили, шелка и атласы, у кого сохранились, на себя не наматывать, одеться ярко, но дешево, по-таборному. В дорогие шали не рядиться, взять платки попроще, всеми силами показывать чекистам, что цыгане такие же нищие и голодные, как и прочее сознательное население. Боже упаси вешать на себя остатки фамильного золота, ведь выступать идут не в ресторан, и концерт будут смотреть не господа, а вовсе даже наоборот. Нина и Мишка по сто раз повторили это всему хору вместе и каждой цыганке в отдельности. Старики строго подтвердили, на бурчание отдельных несогласных личностей обращать внимание не стали, и, как выяснилось, зря, потому что Тань Калиска перешагнула порог большого дома во всем великолепии. Мало того, что она втиснула свои подсохшие за голодное время формы в изумительное крепжоржетовое платье, украшенное кружевами и атласной вышивкой, мало того, что украшало это платье головокружительной цены персидская шаль, подаренная еще матери Таньки купцом-золотопромышленником, прожигавшим барыши в первопрестольной, мало того, что Танька умудрилась уложить свои действительно великолепные кудри в самую, что ни на есть буржуйскую высокую прическу и повыпустить на шею локоны, Но в довершении этого подлая лиска нацепила на палец золотое кольцо с немаленьким красным камнем, про которое клялась и божилась, что сменяла его на масло еще при Керенском, а в уши вдела бабкины изумрудные серьги до плеч. Войдя, Танька подбоченилась, вызывающе задрала острый подбородок и сощурила глаза, обведя цыган воинственным взглядом. Нина, у которой уже не было сил ни на ругань, ни на уговоры, махнула рукой и повернулась к саботажнице спиной. Другие цыганки, ответственно нарядившиеся в пестрые юбки и таборного покроя кофты, обогаченные лишь коралами и дешевыми манистами, возмущенно загудели. «Танька, бессовестная!» — выругался Мишка, вскакивая из-за стола так стремительно, что тот чудом удержался на месте. «Да что же это делается? Вчера твои уши, что ли, оглохли? Сколько раз тебя просили? Гляди, все как люди, одна ты!» «Одна я, как положено!» — отрезала Танька. Мы, слава богу, Трофимовы. Нас вся Москва знает. У моей матери в ногах аристокарты, аристократы валялись, как снопы. На меня все Александровское училище и половина университета ездила, а вторая половина деньги копила. Буду я с вами голодранцами в босяцких юбках перед людьми позориться. Особенно ежели приличные вещи в дому остались. Не все на сухаревку сволокли. Я, слава богу, пока ищу Татьяна Трофимова, а не шваль с питерской помойки. И не сверкай на меня глазами, овца стриженная. Развернулась она в сторону Нины, которая одна осталась сидеть за столом. «Ишь, приехала, вздумала своей башкой лысой всю Москву на уши поставить. Явилась всем на счастье», — шалала обритая. «Муж подет позора помер, и свекруха сбежала, не оглянувшись, лишь бы с тобой не срамиться. Тьфу! Смотрите, люди добрые, вся чека только по ней одной и страдает. Так теперь она мне будет указывать, как на выход наряжаться. Сейчас, милая, оденусь по твоей указке и в ножки поклонюсь. Выкуси, родненькая». «Ну что ты с этой безголовой делать будешь?» — безнадежно произнес Мишка, глядя на решительно вытянутый в сторону Нины кослявый листкин кукиш. Весь ум в голос ушел у бабы. «Дядь Петя, ну скажи хоть ты ей!» Но тот только махнул рукой, не поднимая головы от своей душедергалки. Его семиструнка в последние дни нещадно фордыбачила, фальшивя в басах. Требовалось менять колки и струны, но достать подходящее было совершенно невозможно, и старый гитарист мучился несказанно на фоне фальшивищей душедергалки любые танкины провокации выглядели детской игрой по крайней мере в глазах дяди пети мишка это знал через голову цыган он посмотрел на нину мысленно спрашивая что делать и невольно вздрогнул поймав взгляд мрачных черных длинных знаменитых дмитриевских глаз Последней мыслью Мишки было то, что нужно бы поскорее выкинуть дуру Таньку в открытое окно и хоть так не позволить Нине ее задушить. Но сделать этого он не успел, потому что из-за стола выметнулся вихрь в черной шале и ситцевой кофте в горошек. Сука! Никто из цыган и глазом не успел моргнуть, как Танька оказалась припертой к стенке, а рука Нины яростно сжала ее аристократическую прическу. Лубнища! проститутка». Второй рукой Нина несколько раз, силой не жалея, приложила Таньку затылком и спиной о стену. «Я убью тебя! Немедленно пошла переодеваться, дрянь паскудная, или я жилы тебе порву! Ты понимаешь, башка твоя деревянная, что не меня, а весь хор спалишь? Вырядиться в царицу ей захотелось, а на людей плевать, на всех плевать, лишь бы мне козью морду устроить. Да я на тебе лохудра сейчас ни единого волоса не оставлю. Как электрическая лампочка у меня родная станешь». «Мои стригунки счастьем покажутся!» Перепуганная Танька придушенно пищала, тщетно пытаясь освободиться. Нина нависла над ней с окаменевшим черным от бешенства лицом. Когда на ее плечо легла чья-то рука, она резко обернулась, уверенная, что сейчас разорвет любого. «Брось ее, Пхенори!» — с мягкой улыбкой посоветовала Мишка, обнимая дрожащую Нину за плечи. «Не стоит это, дурище! Допусти ей глотку, ведь ни одной ноты на концерте не возьмет!» Нина с шумом выдохнула, шагнула в сторону, освобождая лиску, и так как вываленная из квашни теста, неловко осела на пол. Кричать она не могла или широко разевала рот. Нина стояла у стены с закрытыми глазами, вся дрожа, и не видела устремленных на нее взглядов цыган, одобрительных, недоверчивых и испуганных. Мишка молча продолжал держать ее за плечи. Дзин-н вдруг взвизгнула на весь зал, лопнувшая струна душе дергалки. Дядя Петя, яростно выругавшись, размахнулся гитарой и, подумав бережно, уложил ее на край дивана. Сквозь зубы сказал, «Все чего? Не знаю, что делать. Без басов на сегодня остались». Широкими шагами он пересек комнату, рывком, как пустой мешок, поднял с пола дочь и рыкнул. «Пошла, зараза, переодеваться! Золото все мне, вот сюда, и чтобы живо! Ежели через минуту не явишься, я сам тебя переодену!» Через мгновение и кольцо, и серьги утонули в огромном дядя Петином кулаке, Танька испарилась, а еще не остывшей Нине достался суровый взгляд старого гитариста и негромкое предупреждение. — А ты ее более не цапай. Ты, Таньки, в семь раз умней. С тебя и спрос. — Не буду, дядя Петя. Много чести, — сквозь зубы отозвалась Нина. — Если хочешь, у меня струны есть, от мужа остались. Сбегать? — Серебряные, — недоверчиво спросил дядя Петя. — Не знаю, кажется. У Ромки всегда хорошие струны были. Кажется ей. Разом посветлев лицом, проворчал старый гитарист. «Чтобы вы, бабье, в стоящих вещах понимали. Тащи давай, мне же еще приладить надо будет. Да настроить. Тьфу, цыгане, чтоб я еще когда с вами связался. Не люди, а сто рублей убытку». Нина снова села за стол, твердо уверенная, что ждать придется долго, и на концерт они теперь неминуемо опоздают. Но Танька обернулась в несколько минут. Вскоре уже можно было видеть, как она мчится через двор большого дома в простой белой кофте и широкой зеленой юбке, набегу поправляя на плечах шерстяной платок с бахромой. — Сущая курсистка, — одобрил Мишка, — пока остальные цыгане расхватывали футляры с гитарами, шали, летнее пальто и скопом высыпались за дверь. — Нина, ну что ты там, опамятовалась? Идем, время гонит. — Да. Коротко отозвалась она, и широким движением, накинув на плечо шаль, последняя вышла из дома в огненно-красный закат.